Папашу вообще не мог представить, как можно жить в таком месте в феврале без дома, пропахшего мышами и плесенью, пожирающей занавески и диванные покрывала. Он никогда не думал, что свежий октябрьский воздух, напоенный слабым запахом озера и сосновых иголок, может быть так хорош. Он залез в машину и завел мотор. Эмире Чафи в отличие от одной из сестер Паск, которая, проводив папашу до выхода, быстро закрыла дверь за его спиной, словно боялась, что солнце может, коснувшись ее, превратить ее в пыль, словно вампира, стоял в дверях, улыбаясь своей идиотской улыбкой и, кажется, махая на прощание, словно провожая папашу в дальнее путешествие. И папаша непроизвольно, так же, как это произошло со старой негритянкой, сделал снимок чафи и начинавшегося разваливаться дома, который был единственным напоминанием о величии его семьи. Он не помнил, как поднял аппарат в сиденье. Он даже не отдавал себе отчет, что держит камеру в руках и нажимает на затвор, пока не услышал визг механизма, высовывавшего фотографию, похожую на язык, облитый какой-то серой жидкостью. Звук, казалось, ударил по нервам, заставив их заныть. Очень похожие ощущение когда прикасаешься к чему-нибудь холодному или, наоборот, горячему. Он кулаком ударил по кнопке бардачка, бросил фотографию вовнутрь и с такой силой закрыл крышку, что сломал ноготь. Он резко тронул машину, едва не сглушив двигатель, затем чуть не снес старые ели, посаженные вдоль всего подъездного пути к дому чафи и весь этот путь ему казалось, что Эмири чафи громко смеется ему вслед. Его сердце гулко бухало в груди, а в голове кто-то, казалось, молотил кувалдой, кровь пульсировала в висках. Потихоньку он овладел собой. 5 миль, и маленький человечек перестал колотить в голове. 10 миль. Теперь он был на половине пути назад в Касл-Рок, и сердце успокоилось. Он говорил себе, «Не следует смотреть на нее. Не следует. Пусть она там сгниет. Не надо вообще больше снимать. Пора признаться, что это чистый убыток. Пора сделать то, что он нужно было разрешить сделать парню с самого начала». Конечно, когда он достиг железнодорожного переезда в предместях касл откуда можно было увидеть западную часть Мэйна и большую часть Гэмшира, он резко изменил решение. Выключил мотор, залез в бардачок, не осознавая, что делает, подобно человеку спящему на ходу. Фотография там, конечно, проявилась. Химикаты, содержавшиеся в этом обманчиво плоском квадрате, ожили и сделали свою обычную квалифицированную работу. Свет или темнота для фотографии полароида — не было никакой разницы. Собака теперь полностью припала к земле. Она полностью сжалась, словно взведенный до отказа курок. Как вообще могли ее губы закрывать эти клыки? Теперь она больше походила на неизвестный вид дикого кабана, чем на собаку. Взгляд на него причинял боль. Не только глазам он причинял боль разуму. У папаши было ощущение, что он сходит с ума. «А почему бы не избавиться от камеры прямо сейчас?» — внезапно подумал он. «Ты это можешь сделать. Выйди, подойди и шмякни ее рельсы, и все, до свидания». Но это был бы чисто импульсивное действие. А папаша, Мерил, принадлежал племени рассудительных людей, телом и душой, вот что я хочу сказать. Он не хотел делать ничего опрометчивого, а чем позднее мог бы пожалеть, и... Если ты не сделаешь это, то позже пожалеешь. Нет, нет и нет. Человек не может противиться своей природе. Это было неестественно. Ему требовалось время на раздумье, чтобы наверняка. Вместо этого он выбросил отпечаток и быстро продолжал путь. Минуты две у него было ощущение, что он сможет выбросить фотоаппарат, но желание прошло. После этого он немного почувствовал себя самим собой. Благополучно добравшись домой, он открыл металлический ящик, вытащил солнце, порылся еще раз в ключах, выбрал ключ от ящика, где хранил особенные вещи. Он начал запихивать аппарат внутрь, остановился, нахмурив брови. Образ чурбака для рубки мяса с такой отчетливостью встал его сознание. Каждая деталь была так прорисована, словно это была фотография. Он подумал, неважно важно» что человек не может обмануть себя, свою природу. Ты знаешь, дружок, какое настало время. Время сделать то, что нужно было разрешить мальчишке сразу. Но другая часть его восстала в ярости, сжимая кулаки. Я вложил деньги, черт подери. Этот ребенок разбил великолепный полароид. Он, может, и не знал этого, но ничего не изменится в том, что я выкинул 135. Вот дерьмо на палочке». Возбужденно забормотал он. Не так, не так, это не чертовы деньги. Нет, они не были чертовыми деньгами. Он не мог допустить, что это вообще не деньги. Он не мог позволить себе сделать этого. Папаша не имел возможности заняться большим делом. Приобрести собственный особняк на проспекте Брэйм Холл в Портленде и новый Мерседес Ганс. Он никогда бы не купил этих вещей. Он экономил центы и считал патологическую и скупость не более чем хорошей американской бережливостью, но это не значило, что он смог бы иметь их. Дело было не в деньгах, а в чем-то более важном, чем деньги, чтобы его не ободрали, как липку. Он положил всю жизнь, чтобы не быть ободранным, и в тех случаях, когда это случалось, он чувствовал себя как человек в черепе, которого кишат красные муравьи. Вот, взять хотя бы... Пример с проигрывателем Краута, когда папаша разузнал, что антиквар из Бостона, донахью Хью, было его имя, получил на 50 долларов больше, чем должен был получить за граммофон Виктора Графа, производства 1915 года, который на поверку оказался обычной моделью 1919 года, папаша потерял 300 долларов, иногда замышляя различные формы мести, каждая еще более дикая и глупая чем предыдущие, иногда кляня самого себя за глупость, говоря, что должен отойти от дел, если такой человек, как Донна Хью, его провести. Случай с полароидом въедался в него, как кислота, но папаша еще не был готов отказаться от этого дела, пока еще нет. «Идиот!» — закричал на него голос. «Идиот, если хочешь продолжать!» «Чтоб я сдох, если брошу это!» — пробормотал он злобно этому голосу, пустому темному магазину и часам тихо-тикающим, как бомба в сумке, чтоб я сдох. Но это не значило, что он поспешит предпринять еще одно путешествие, пытаясь загнать этого сукиного сына. И, конечно, он не собирался больше делать им фотографии. Он считал, что в кассете осталось еще три пустых карточки, а, возможно, и все семь. Но он не собирался быть тем человеком, кто все выяснит никогда. Хотя все может произойти. Никогда не знаешь... Вряд ли, ведь аппарат, закрытый в ящике, причинит ему или кому-нибудь еще вред. Все может произойти. Нет, папаша, оживившись, согласился с собой. Он положил аппарат внутрь, закрыл ящик, переложил ключи, подошел к входной двери и перевернул табличку с закрыто на открыто с видом человека, который разрешил все-таки, наконец, одну надоевшую проблему.